Глава 3. Я долго не рассказывала Дениэло о своей семье. Когда у нас только завязался роман, мы как водится обменялись сведениями о родных, но лишь в двух словах. Кажется, я ему рассказала, что осиротела ещё в детстве, но на севере у меня есть родственники, и я их навещаю иногда. Вот, пожалуй, и всё. А о семье Дениэло я знала немало, потому что вся его родословная, так сказать, на виду в университете. Сам Даниэль, профессор Крейнской кафедры зоологии, Отец его – профессор Крейн с исторического факультета, мать – профессор Крейн с факультета изящных искусств. Настоящая династия Крейнов. Точнее, как я узнала позже, скромная ветвь большой династии. Предки Дэниела, прежде чем перебраться в Канаду, осваивали культурные сокровища Европы. Были среди них врачи, астрономы, историки, музыканты. Каждый, несомненно, светило в своей области. Рядом с их достижениями прабабушкино самодельное подставка для книг выглядело немного жалко. Я предпочла о ней умолчать. Но Дэниэл человек любознательный, в точности как и Мэт. Только не думайте, что в Дэниэле я ищу Мэту замену. Это единственное, что их роднит жадное любопытство ко всему на свете. Однажды вечером, спустя 2 недели встреч, Дэниэл попросил: "Итак, поведай мне историю твоей жизни". Кейт Моррисон. Повторюсь, мы тогда только начали встречаться. Я еще не предполагала, что эта маленькая просьба станет началом большого разлада. По моей версии, из-за того, что Дэниел требует от меня слишком многого, а по версии Дэниела, потому что я не пускаю его в свою жизнь. В нашей семье не принято жаловаться на трудности в отношениях. Если тебя огорчили, словом ли, делом, молчи. Молчи. Может быть, и это корнями уходит в пресвитерианство. Если одиннадцатая заповедь гласит: "Не давай воли чувствам", то двенадцатая: "Не выдавая обиды, а когда всему миру видно, что ты обиделся, не объясняй почему". Нет, обиду надо проглотить, загнать поглубже внутрь, пока не взорвёшься, непоправимо и к полному недоумению того, кто тебя огорчил. У Денило в семье куда чаще кричат, обвиняют, хлопают дверями, Зато недоумения намного меньше, потому что всё высказывают вслух. Итак, в первые месяцы я не жаловалась Дэнилу, лишь внутренне возмущалась, что он готов положить меня и всю мою жизнь на одно из своих тоненьких лабораторных стёклышек и изучать меня под микроскопом, словно какого-нибудь несчастного микроба, препарировать мою душу. Зато он мне говорил тихо, но очень серьёзно, что я от него закрываюсь, что внутри у меня преграда непонятная, но ощутимая. И это его всерьёз огорчает. В тот вечер, однако, до этого было ещё далеко. Наши чувства только зарождались, всё казалось новым и волнующим. Мы сидели в кафе. Лампы дневного света, жёлтые пластмассовые столики на хлипких стальных ножках, звон посуды на кухне, горячие бутерброды с мясом и сыром, капустный салат, отличный кофе. И эта просьба: "Расскажи мне свою историю". Я сразу насторожилась. Я сама не поняла почему. А часть я думаю, дело в том, что я не привыкла выворачивать душу наизнанку. В школьные годы я была не из тех, кто шепчется с подружками сидя на кровати, хихикает в ладошку, выбалтывает секреты. Да и непорядочно это выкладывать подноготную своей семье чужому человеку, жертвовать близкими в угоду ритуалу знакомства. А теперь я своё сопротивление объясняю ещё и тем, что моя история тесно переплетена с историей Мета И не стану я это обсуждать за чашки кофе с кем бы это ни было. Тем более с баловнем судьбы вроде Дэниэл Крейна. Я отвечала уклончиво. По-моему, я тебе почти всё уже рассказывала. Ты мне почти ничего не рассказывала. Я знаю, что зовут тебя Кэтрин, и родом ты откуда-то с севера. И больше, кажется, ничего. Что ещё ты хотел бы узнать? Всё? Оживился Дэниэл. Выкладывай всё. Всё сразу? Начни с самого начала. Нет, до начала. Начни с места, откуда ты родом. С Воронего озера? Да. Расскажи мне про своё детство на Вороньем озере. Детство как детство? ответила я. Самое обычное. Дэниэл чуть выждал и спустя минуту сказал: Ты прирождённая рассказчица, Кейт. Ей богу, Ну, я же не знаю, что именно тебе интересно. Всё. Большой у вас посёлок. Сколько там жителей? Что есть в центре? Есть там библиотека? А кафе мороженое, а прачечный автомат? Да что ты сказала, я? Ничего подобного. Есть магазин. Центра как такового нет, только магазин до да церковь и школа. А ещё фермы. В основном фермы. Даниэль склонился над чашкой кофе, мысленно рисуя картину. Он был говязый и немного сутулица. Всю жизнь провёл над микроскопом. Фамилия при его внешности говорящая, чего доброго студенты станут дразнить подъёмным краном, но ничего подобного. У него репутация лучшего лектора на кафедре. Я подумывала пробраться к нему на лекцию, посмотреть, как у него это получается, но пока что так и не набралась храбрости. Сама я не очень хороший лектор. Манера у меня, пожалуй, суховатая. «Прошлый век», — подивился Дэниел. «И вовсе не прошлый», — возразила я. «Там и сейчас мало что изменилось. Во многих местах до сих пор так живут. Связь с внешним миром там наладилась, и дороги стали лучше, и машины. Достроено всего двадцать миль. По тем временам далеко, а теперь рукой подать. Только зимой тяжело». Дэниел кивал, селись все это вообразить. Я спросила «Воих, Ты что, на севере ни разу не бывал? Дэниэл призадумался. В Бари. Я был в Бари. Бари. Боже мой, Дэниэл, Бари тоже мне север. Я была поражена, не скрою. Дэниэл, светлая голова, полмира объездил. Всё детство он провёл на чемоданах, то отца, то мать приглашали куда-то читать лекции. Год он прожил в Бостоне, год в Риме, год в Лондоне, год в Вашингтоне, год в Эдинбурге. И надо же, Такой пробел в знаниях и в родной стране. Будь он египтологом и ползи всю жизнь по гробницам, это ещё куда ни шло. А он микробиолог, изучает природу биолог, чья нога не ступала дальше садика за домом. Видимо, удивление развязало мне язык. Я попустилась ему рассказывать о Воронежском озере, о том, что там было без людей, глухие дебри, пока туда не добрались лесопромышленники. Не проложили дорогу к голубому озерцу, которое окрестили Вороним. И вскоре этой дорогой пришли туда трое парней. Трое парней без гроша в кармане. Они устали батрачить по чужим фермам и мечтали о своих собственных. На троих у них было три лошади, вол, пила, да ещё какой какой инструмент. И стали они вместе расчищать участок. Земля была государственная. Парни попросили каждый по 50 акров. И поскольку этот медвежий угол надо было заселять, землю они получили бесплатно. Для начала расчистили каждый себе по акру, срубили по бревенчатой хижине, а потом съездили по очереди той же дорогой на юг, в Нью-Лискерт, и там нашли себе жен, и привезли их каждый к себе в хижину. «Четыре стены да крыша», — рассказывала я Дэниелу, «пол земляной, воду таскали ведрами из речки Вороний. Вот уж точно прошлый век». А продукты откуда в них брались? до первых урожаев. Привозили на телеги. Точно так же привезли и дровяные печи, и рукомойники, кровати и остальное. Понемногу, в несколько приемов. И землю так же расчищали понемногу. На это ушли годы. Труд целых поколений. Ее и сейчас расчищают. И все трое своего добились? Удалось им развернуться? Конечно. Почва там неплохая, не самая лучшая, но достаточно плодородная. Только вот лето короткое. «И давно это было?» — спросил Дэниел. «Я задумалась. При наших прадедах и прапрадедных лишь теперь я осознала, что эти трое и наша прабабушка — люди одного поколения. А потомки их там и живут?» «Кое-кто остался», — ответила я. «Фрэнк Дженни, один из той троицы, семью завел большую, занялся молочным хозяйством, они и сейчас на подъеме. Второй — Стэнли Вернант, Ферму его в конце концов кто-то перекупил, но дочь его до сих пор в наших краях живёт, старая мисс Вернан. Ей уже лет 100 не меньше. Они так и живут в бревенчатых хижинах? Я посмотрел на Дэниела, шутит он или говорит всерьёз? С Дэниелом не угадаешь. Да нет же, Дэниэл, какие там хижины? Живут они в домах, как все люди. Вот ведь жалость. А с хижинами что стало? Их превратили, наверное, в сараи и амбары, как только достроили дома. А потом они стали гнить и разрушаться. Так всегда бывает с необработанной древесиной, сам знаешь, ты же биолог. Только хижину Френка Дженни купили и увезли на грузовике в Нью-Лискерт, в эту деревню. В эту деревню, повторил Дэниел. Подумал ещё, покачал головой. Откуда у тебя такие познания? Это же просто невероятно. Подумать только, так глубоко знать историю родных мест. Ничего сложного тут нет. возразила я Впитываешь её в себя из воздуха только и всего посредством осмоса, так сказать. А третий? Его семья и сейчас там. Джексон Пай, ответила я. Едва имя сорвалось с языка, я тут же представила ферму: просторный серый дом, большой ветхий амбар, тут и там сельскохозяйственная техника, желтеют на солнце плоские поля. В неподвижной глади прудов отражается знойное синее небо. Дэниэл напряжённо ждал, я сказала. Третьего звали Джексон Пай. Паи вообще-то ближайшие наши соседи, но судьба у них незавидная. После нашего разговора я всё время думала о старой мисс Вернан. Вспоминался её рассказ, который лучше бы забыть. Мисс Вернан с лошадиными зубами и щетинистым подбородком Дочь одного из первопоселенцев. В старших классах я ей помогала на огороде. Даже тогда ей на вид было лет 100. Из-за артрита она почти ничего не могла делать, только сидеть на стуле, который я по её просьбе выносила из кухни, и за мной приглядывать. Это с её слов. А на самом деле ей просто нужен был собеседник. Я полола, а она рассказывала. Вопреки тому, что я сказала Даниилу, далеко не всё можно впитать из воздуха. И мисс Вёрнн я обязана почти всем, что знаю о Воронежском озере. В тот день она мне рассказывала о детстве, о выгрехах и шалостях. Однажды в начале зимы она с братом и двое паев младших, сыновья Джексана Пая, играли на берегу озера. Озеро едва замёрзло, и выходить на лёд им строго-настрого запретили, но Норман Пай, самый старший, предложил поползать по льду на животе, мол, ничего не будет. И они так и сделали. «Ох, и весело было!» — рассказывала мисс Вернон. «Лёд под нами трещит, но не ломается, а мы ползаем, как тюлени на брюхе. Да чего же весело! Лёд прозрачный, как стекло, аж дно видно, а на дне камушки, яркие, цветные, когда сквозь воду смотришь, совсем не то. Даже рыб и тех видно. И вдруг лёд треснул, да и сломался под нами». Я чутились мы в воде. Холод был адский, но до берега рукой подать, мы сразу и выбрались. Да только Норман домой не пошёл. Говорил, так только хуже будет. Она умолкла, заскрежетала зубами, дескать, конец рассказа. Такая была у неё привычка. Минуту спустя я спросила: "То есть не пошёл домой, пока не высох?" Я представила его весь синий, зубы стучат, Коченеет в мокрой одежде, боится отцовской взбучки. Он же старший, с него и спрос. Мисс Вернон сказала. «Нет, нет, он и вовсе домой не пошел». «То есть совсем?» «Он решил пойти вдоль дороги, поймать лесовоз». «Больше мы его не видели». С тех пор эта история меня преследовала не один год. Всю юность я ее вспоминала. представляла, как придёт по дороге мальчишка, обмахивается руками, спотыкается на льду, ноги немеют от холода, темнеет, валит снег. И страшнее всего было для меня то, что даже в дедовские времена в семье Паев нашёлся сын, готовый замёрзнуть насмерть, лишь бы не иметь дела с отцом.